Глава 4. На 20-ом автографе у меня заныла кисть, на 50-ом шея. На 105-ом читатели перестали казаться милыми людьми и превратились в моих же убийц, весьма коварных и изобретательных. Подписывая очередную книгу, я мельком обратила внимание на тираж, указанный на первом листе, и сглотнула. "Аю", тихо окликнула я заскучавшую переводчицу. «Ты, случайно, не знаешь количество напечатанных экземпляров моей книги?» «Конечно, знаю!» – с уверенностью отличница отрезала она, разве что руку вверх не вскинула. От озвученной цифры у меня загружилась голова. В памяти всплыл старый мультик, где Скрудж МакДак купался в собственных деньгах. Кажется, я теперь смогу проделать тот же фокус. А если заменить золотые монеты на кофейные зерна, заполнить ими в ванну и нырнуть?» Гулс Аю не сразу сумела выдернуть меня из мечтаний. Треть книг сразу же была выкуплена государством и передана муниципальным библиотекам, чтобы работающее население смогло ознакомиться с вашим творчеством. Ещё треть тут же раскупили, оставшаяся часть пока лежит на полках магазинов, но после сегодняшней пресс-конференции, думаю, и она окажется сметенна читателями. Я блаженно зажмурилась. Аю, а кофе у вас тут есть? Есть, конечно, вам принести? да. И побольше, побольше. Остаток автограф-сессии пронёсся быстро и ассоциировался с терпким вкусом правильно сваренного кофе. Экскурсия по городу осталась в памяти смазанным пятном. Меня провели по основным достопримечательностям столицы, не забыв продемонстрировать достижения в сфере строительства и техники. Матовые сферические дома нового поколения, огромные поверхностные и воздушные магистрали, невесомые, как будто зависшие в воздухе мосты, соединяющие один конец города с другим, поражающие своей скоростью машины, уникальной архитектурой города не хватало только одного. природы, как будто кто-то взял и вычеркнул её из списка необходимых для жизни вещей. В ответ на недоумение мне вежливо пояснили, что в городе совершенно нет места для озеленения. Но за пределами мегаполисов существуют заповедники, и если госпожа желает, госпожа желала, ну в следующий раз. Голова и так пухла от новых сведений, которые надо было систематизировать и отразить в отчете Алексу. Интерес мой был искренним. Я не стеснялась задавать вопросы. Наверное, поэтому к концу прогулки чувствовала себя как наполненный до краев кувшин, который в любой момент готов был пойти трещинами. На заявление Аю, что экскурсия завершена и мы можем отправиться в отель, я отреагировала с жадным разочарованием и трусливым облегчением. Если не я сама, то мои мозги определённо нуждались в кратковременном отдыхе. Мы приземлились на крышу современного здания модной цилиндрической формы, затем спустились на один этаж ниже и оказались перед массивными, внушающими опаску и уважение дверями из какого-то местного мегапрочного материала. Я не запомнила названия деталей, потому что в этот момент мечтала только об одном поесть. Ваш номер предупредительно оповестила Айо и провела карточкой по скану на уровне ручки. Двери бесшумно разъехались, и я переступила порог своего нового убежища. Айо шагнула следом, а охрана осталась в холле. «В случае, если обстановка не отвечает вашим требованиям, она будет немедленно изменена», успокаивающе проговорила Айо, настороженно наблюдая за моей реакцией. Я ошарошно оглянулась. Мысль о смене интерьера казалась кощунственной. Огромная, просто подавляющая размерами квартира-студия, отделанная в классической бежевой гамме с вкраплением металлика, казалась настоящим райским островом. Высокие стены упирались в прозрачный потолок. Можно было рассмотреть летающие в небесах машины и неторопливо ползущие облака. Я представила, как отчетливо отсюда будут видны звезды ночью, и сглотнула. Наверное, только из планетария вид был бы лучше. Стекло можно затемнить, пояснила Аяна, напряжённо наблюдающая за мной. "Вот так". Она коснулась какой-то кнопки на приборной панели возле двери. Потолок мгновенно будто затвердел и приобрёл неброский светло-бежевый оттенок. "Нет, оставь. Мне так больше нравится", попросила я. Полностью оборудованная кухня, приятная гостиная, кабинет для работы, плавно перетекающий в спальню. А тут что? Я рывком потянула дверь на себя и замерла. Ванная комната, выполненная в мраморно-серениумном цвете, служила воплощением моей девичьей мечты, слишком смутной, чтобы я могла облечь её в слова. Под прекрасной мозаикой с марским пейзажем величественно мерцала белоснежная ванна округлой формы, на краях которой стояли зажжённые свечи, и в тщательно продуманном беспорядке были разложены мелкие речные камешки. Чуть дальше я увидела стеклянную душевую кабину с зазывно-сверкающей приборной панелью. Кажется, здесь можно было не только заранее настроить температуру и мощность струи, но и выбрать подходящую по настроению музыку. Я обернулась и уткнулась в собственное отражение. Всю противоположную стену занимало зеркало в серебристой оправе. Тут же стоял туалетный столик с многочисленными ящичками и мягкой банкеткой. В соседнем углу спрятался шкаф с пушистыми полотенцами, халатами и бесчисленными баночками, шампунями и гелями. Был там и что-то еще, но я не стала вникать. Так и стояла посреди ванной комнаты, то любуясь живыми цветами на столике, то переводя взгляд на причудливый узор щелковистого, как трава весной, ковра под ногами. «Обед подан. Если вы голодны...» Аю робко заглянула внутрь, то ли опасалась увидеть разбитые зеркала и уничтоженную в порыве приступа гнева красоту, то ли мое бездыханное от свалившегося на него счастья тело. Сложно сказать. Отлично, я проголодалась, с улыбкой ответила я, взяв себя в руки. На лице Аю тут же отразилось облегчение. Видимо, она все еще боялась неверно истолковать мою реакцию, а просто волоситься и вызвать недовольство. гупенькая. Она просто не знала, как я жила прежде. Впрочем, привыкать к хорошему не стоит. Сказка про Золушку в любой момент может обернуться триллером, а наивный писатель нет. Именно об этом я и напомнила себе, присев за заставленный мелкими пёшечками стол. Это что? Я не знала, что вы любите, поэтому заказала всего понемногу. Как вы относитесь к ценфиской кухне? Э-э, чувствую какую-то подвох протянула я. Волга склонна. "Это хорошо", подытожила она, потому что другой у нас нет. Я с подозрением покосился на белые маленьких тарелочек с какими-то игрушечными порциями различных съеде. Не могу сказать, что выглядело на аппетитно, но урчание голодного желудка резко пробудило во мне толерантность. "Аппетитно пахнет", благодушно солгала я и предложила гостеприимно указав на стол. "Присоединишься?" Я округлил глаза Айо. Так и знала, что еда отравлена. Не смогла удержаться от шутки, но пришлось тут же прикусить язычок. Вид Аю заставил устудиться собственных мыслей. «Если вы сомневаетесь, я лично попробую каждое блюдо и...» «Брейк!» – я подняла вверх руки и честно призналась. «У меня отвратительное чувство юмора. Прости. Ну так что, пообедаем вместе». «В нашей культуре совместная трапеза означает доверие». «Семьи обедают вместе, друзья кушают вместе. Вот почему вы не увидите еды на политическом приеме в вашу честь. Не тот круг людей». «Понятно», – удивленно протянула я. Ладонь зашарила в поиске нетбука. «Записать необычную традицию». И я чертыхнулась, вспомнив, что он в багаже. «Так присоединишься?» Я повторила приглашение и состроила умильную моську. Айо рассмеялась и довольно выдохнула. «Конечно!» На вкус еда показалась слишком пресной, но при попытке разбавить её обилие представленных соусов превращалось в пряное нечто, жгущее язык и нёбо. Проблема усугублялась необходимостью каждый раз подсматривать за айо. Справа и слева лежали многочисленные столовые приборы, предназначение которых я не могла угадать. Наблюдая за тем, как ловко в руках Аи мелькают вилки с разным количеством зубчиков и разнокалиберные ложки, я подумала, что отсутствие закусок на приёмах это скорее плюс, чем минус. Меньше шансов опозориться. Вы уже решили, что наденете сегодня вечером, не сном, не духом? Конечно, у меня есть прекрасный наряд на приметы. Мои вещи прибыли. Да, они в гардеробе. Чтобы убедиться в правдивости своих же слов, я, не теряя времени, Риннулась бы в упомянутую гардеробную, но остановила присутствие Аио. Если совместная трапеза важный ритуал, то, видимо, преждевременно прерывать его, как минимум, невежливо. К счастью, моя помощница сама порывисто поднялась со стола. "Покажете?" я усмехнулась, заметив её полный предвкушения взгляд. Это было очень по-девичье. Неужели её правда так интересует наряд да, или она просто стремится мне помочь? Да, пойдём. В гардеробной я на мгновение растерялась. Ожидала увидеть собранный чемодан. А наткнулась на тщательно развешанные, упакованные в целлофановые накидки вещи. Я вытянула руку и коснусь ладонью защитного материала, задумчиво прошлась между рядами одежды. Прозрачная упаковка иногда отзывалась слегка похрустывающим звуком. Так что же вы выбрали? с нетерпением спросила Ая. Она стояла в дверях комнаты и взирала на внутреннее убранство с благоговением религиозного фанатика, попавшего на долгожданную мессу. Выбор – дело нелегкое. Наверное, поэтому его лучше делать, не задумываясь. Как говорил Чеширский кот в старой детской сказке, «Если ты не знаешь, куда хочешь попасть, то тебе все равно, куда и идти». Вот это! Я решительно стащила с вешалки один из продуманных Элеоноры нарядов. Сорвала упаковку и услышала восхищенный вздох за спиной. Айю не вытерпела и подошла поближе. Её взволнованное, прерывистое дыхание щекотал мне затылок. Надо же, оказывается, мы почти одного роста, и я не замечала. Оно прекрасно. В этот раз я полностью разделяла мнение Айю. Платье в пол насыщенного озёрно-синего цвета, на свету играло бирюзовыми бликами. Тончайший шёлк струился по руке, лаская кожу. Закрытое спереди, оно не оставляло места для фантазий сзади. Такого глубокого выреза я ещё ни разу не видела. "Наденьте", потребовала Ая, и я молча подчинилась. Во мне тут же проснулось женское любопытство, захотелось примерить новый, пугающий и одновременно притягивающий образ. Платье село идеально. Я даже заподозрила, что шилось оно специально для меня. Изящной волной оно спадало с одного плеча, деликатно обрисовывала грудь, закрывая её от лишних взглядов, а затем стягивала с Наталии, подчёркивая все изгибы женского тела. Длинная узкая юбка облепила ноги, как русалку, рыбий хвост, и я боялась сделать пару шагов до зеркала. Страшно было упасть, запутавшись в собственном платье. Это просто просто аё, искала слова, но не находила. Она взражённо рассматривала меня, и в её лице читалось преклонение, не передо мной, а Перед платьем тут ещё аксессуары. Я кашлянула и неуверенно втиснулась в золотистые лодочки на тонкой шпильке. К образу прилагался золотой же браслет в виде ящерицы с высунутым языком. Он облетал запястье и заметно оттягивал руку. Тяжёлый зараза. Я кончиком пальцев дотронулась до выполненных из драгоценных камней глаз родственника змея. При изменении освещения они как будто вспыхивали мистично-зелёным цветом. Необычный эффект. Лаконичный клач ставил жирный и финальный розчерк пера в этом произведении искусства. «Сзади смотрится не слишком вызывающе?» — с сомнением спросила я, привыкая к своему новому отражению в зеркале. «Нет, то, что нужно!» — жаром запредставала Айо. «На грани терзости и невинности. Абсолютно ваш стиль!» «У меня уже и свой стиль появился», — пробормотала я, но спорить не стала. Мне действительно было всё равно, в чём поражать гостей приёма, лишь бы образ соответствовал легенде. Конечно, лучше бы, чтобы обувь была на плоской подошве. Глубокомысленно заметила Аю, обходя меня по кругу. "Ну и так хорошо. В землянка у вас свои причуды. Думаешь, я не выдержу на каблуках весь вечер?" удивилась я и заверила: "Я всю жизнь хожу на таких, поверь, для меня это не проблема". А я, совершающая то ли третий, то ли четвёртый круг почёта вокруг меня, я сбился со счёта, а задачана посмотрела в зеркало и встретила со мной взглядом. Невысокие девушки, красивые девушки, нелогично уродствовать себя каблуками, медленно, словно маленькому ребёнку пояснила она. Мне показалось, что вместо нелогично она хотела добавить более резкое слово, но вовремя спохватилась. Я же не сразу нашлась с ответом. Открыла и закрыла рот, отчаянно пытаясь сформулировать мысль. Вспомнила, что за время автограф-сессии ни разу не услышала кокетливый цокот женских каблучков. Не то чтобы это было странно, но все же... «Но у вас достаточно высокие мужчины», – растерянно заметила я. «Тот же Дайес Акеакана очень высок». «Ну да, мужчина и должен быть высоким и сильным», – пожала плечами Ая, смущённая моим пристальным интересом к очевидным с её точки зрения вещам. А девушка должна быть хрупкой и маленькой, это же гармонично, красиво. Последний аргумент она выдала триумфально, как будто тон мог всё расставить по своим местам. У меня в очередной раз начали закипать мозги от несоответствия наших представлений. Я так ярко представила, как в глазах вспыхивают язычки пламени, а из ушей валит дым, что на секунду зажмурилась и тряхнула головой. А затем улыбнулась и успокоила встревоженную Аю. "Да, теперь я поняла. Ты права. Но другой обуви у меня нет. Я возьму мерки с ваших туфель, и мы изготовим нужные копии под все ваши наряды с воодушевлением предложила Ая. "Не волнуйтесь, обувь будет выполнена в точном соответствии с вашими образами. Правда, это займёт время, Анна расстроенно взмахнула рукой, словно демонстрируя размеры гардеробной и количество нарядов, обрисовывая тем самым фронт работ. Ничего, сегодня сойдёт и так, решила я. В голове зрела уже новая проблема. Я пошёл, что не смогу повторить макияж Элеоноры, а в том, что его необходимо обновить, сомнений не возникало. Полчаса спустя можно было с уверенностью сказать, что мои подозрения полностью подтвердились. Я с раздражением рассматривала толстую стрелку на веке, с недоумием размышляя, как же у Элеоноры получалось провести её тонко и изящно. С румянами тоже напортачила. Как ни старалась, но аккуратно подчеркнуть скулы мне не удавалось. А вот поставить два ярко-розовых пятна на щеках запросто. И хочу вас торопить, Аю вновь появилась в дверях и теперь неловко переминалась ноги на ногу. Но мы можем опоздать. Это будет невежливо и ударит по вашей репутации. Я чертыхнула сквозь зубы и со злостью отбросила кисти для макияжа прочь. Я швырнула бы их на пол и с удовольствием еще бы и попрыгала по ним. Но времени мыть кисти или бежать за новыми не оставалось. Да и разве виновата они в том, что у меня руки растут не из того места? Я протяжно вздохнула. Аём, у тебя есть знакомый стилист? Мне не справиться самой с укладкой и макияжем. Так давайте я помогу, радостно предложила она и тут же оказалась возле туалетного столика, присядьте и поверните ко мне спиной. Её голос звучал сосредоточенно и уверенно, так что у меня не возникло желания спорить. В любом случае, хуже, чем я, она уже не сделает. Я закрыла глаза, скознув усталость и позволила Аю колдовать над лицом и волосами. Наверное, в какой-то момент я умудрилась ненадолго отключиться от реальности, потому что довольное мурчание. Ну, вот и всё. Нравится? Застал меня враз плохо. Я сморгнула в состоянии полудрёмы и посмотрела в зеркало. Аю не стал копировать мой дневной макияж, она повторила его принцип, но добавила красок. Тени стали чуть глубже, блеск для губ ярче. На приёме будет много прессы. На фотографиях вы не должны выглядеть бледно, поэтому макияж требуется немного смелее, чем обычно, пояснила она. А завтра я сделаю такой натуральный вариант, что никто не догадается о косметике на вашем лице, будут лишь восхищаться вашей красотой. Спасибо, искренне поблагодарила я. Но вроде это не входит в круг твоих обязанностей. Мне доставит удовольствие подобная работа, улыбнулась Аю, и, как мне показалось, было вполне искренне. Я осторожно дотронулась до волос, забранных наверх и кас им проборм спускающийся в сине открытое плечо, и не смогла сдержать восхищения. Ты настоящий мастер, могла бы стать прекрасным специалистом в мире моды. Да ну что вы, покраснела Аю и пробормотала уже на цынфийском, словно обращаясь к себе, а не ко мне. К тому же, папа бы мне не позволил. Второй раз за короткое время всплывает некий суги папа. Пожалуй, неплохо было бы о нём разузнать, но не сейчас. Ты будешь переодеваться. Сегодня мне по статусу не положен вечерний наряд. Сегодня всё интереснее и интереснее. Что ж, тогда вперёд. Вставшем уже привычным сопровождении аю и охраны, я покинула номер. Возлетая над отелем, я не чувствовала волнения, только удовлетворение от того, что пока всё идёт по плану. Тревога появилась позже, когда я застыла перед огромной широкой лестницей, у подножия которой уже маялись от скуки, как охотники в засаде, журналисты с фотоаппаратами наперевес. По этой лестнице спускались все приглашенные гости. Их имена громко оглашал важный, низенький мужчина, лишь изредка подглядывающий в список приглашенных. Сейчас объявят господина Койота, затем семью Сайс, а следом спустимся мы. Готовы? Я неуверенно кивнула. Почему-то страх ледяной рукой жал сердце. Лестница представлялась чем-то пугающим, словно дорога на эшафот. Я злилась на себя за глупые ассоциации, но ничего не могла поделать. Даже на пресс-конференции, где за мной тоже наблюдали сотни любопытных глаз, я чувствовала себя спокойнее. «Вы великолепно выглядите!» «Спасибо, Айю. Ты тоже очень милая». Та зардилась от смущения и навострила ушки, вслушиваясь в объявленные имена. не мы, слава богу. Я представила, как по этой лестнице спустился бо Алекс, легко, немного лениво, с тем небрежным лоском, дающим понять, как сильно повезло гостям, что их удостоил вниманием такой занятой человек, как он. Самый занятный противник наш страх моя. Нет ничего приятнее, чем бросать вызов самому себе, но он же и самый опасный союзник. Страх загоняет нас в рамки, Он и тюрьма, и убежище, и если из тюрьмы сбежать стремится каждый из нас, то добровольно покинуть убежище по плечу лишь единиц. Фраза отчётливо всплыла в памяти. Я не могла вспомнить, к чему же Алекс это говорил. Возможно, такими словами он убеждал меня остаться в межрасовом центре. Не помню, совершенно не помню, но это не важно. Я расправила плечи и выпрямила спину как раз вовремя, а Ю волнение коснулось моего плеча. абили наши имена. Шествие по усыпанным широким ковром ступенькам более верное определение нашему торжественному спуску было бы сложно подобрать. Я уже не понимала, что именно напугало меня. Это напоминало встречу в аэропорту, а значит, уже на силу элемент чего-то привычного, обыденного. Улыбка, вспышка, поворот головы, вспышка. Ничего сложного, только изматывающе скучно. Интересно, как актёры с этим справляются? Вот, например, Дайс Додумать мне не дали, ступеньки подошли к концу, а заскучать внизу у мраморного берельефа нам не позволили. Госпожа Майя Данишевская, счастлив лицезреть вас снова, вы обворожительные. Не сразу, но я вспомнила имя восхищенного цукоющего языком мужчины. Арая Тиба, консул дипломатического ведомства по работе с землянами. Конечно, его хитрое лисье выражение лица не так уж легко забыть. А вот стоящего рядом с ним собеседника я видела впервые. Позвольте выразить своё почтение, госпожа Маядонишевская, знакомство с вами украсило мой день. Я мило улыбаясь незнакомце терпеливо дождалась перевода айю и вскинула бровь, когда та, немного заикаясь, добавила ремарку: "I can wong, премьер-министр Цинфа и мой отец". Интересно, чего-то подобного я и ждала. Правда, в меньших масштабах. Алекс всё-таки расчётливый негодяй. Не мог мне найти помощника из семьи попроще. Расклоняясь с иконом Вонком и рассыпаясь в ответных любезностях, я чувствовала на себе его пристальный взгляд и сама не скрывала вспыхнувший интерес. Дочь была совершенно не похожа на него: в высоком статном мужчине с проседью на висках и обилием морщин-лучиков у цепких янтарных глаз. Не было ничего общего с забавной и милой девочкой-куколкой, так стремящейся показать себя взрослой. Разве что в нетерпении они оба рефлекторно поджимали губы, пытаясь скрыть то ли недовольство, то ли азарт. «Госпожа Майя Данишевская, как вам моя дочь? Она справляется с работой». Айконвонк спросил шутливо, но что-то в его голосе намекало на то, что в случае отрицательного ответа его дочери придётся долго оправдываться. Но и объяснение не избавит её от неприятных последствий. А лучшим переводчиком я и мечтать не могла, с задумчивым линним заверила я, и Айо приободрилась, но по-прежнему выглядела насторожённой. Её устрые худенькие плечи некрасиво сутулились. Мы перекинулись с Сайканом Вонгом ещё парочкой ничего не значищих фраз, а затем Арайти будто шёл меня в толпу знакомить с другими гостями. Только тогда Аю расслабилась окончательно. Поначалу это напоминало весёлую круговерть. лица проносились с такой скоростью, будто я кружился в карусели, и совершенно не отпечатались в памяти. Слишком много мужчин и женщин разных возрастов и статусов. Они, как матрёшки, сливались в одно целое. Беззаботно улыбаясь и мило щебеча о светские условности, я старательно вслушивалась в разговоры, стараясь уловить что-то интересное. Но чётко одно я всё же поняла: об этом твердили на всех углах. Моё платье произвело фурор. образ эксцентричной, но очаровательной писательницы удался на славу. Ну что ж, вечер прошёл не зря. Посмотрите, вон там, рядом с консулом, стоит Ито Кейтаро. Он только что вернулся с планеты Хворанов, поэтому опоздал на приём. Прям-то красавчик. Жаркий шёпот Аю отвлёк меня от печальных раздумий. Я как раз прикидывала, будет ли невежливо покинуть торжество прямо сейчас или лучше помучиться ещё часочек для проформы. Глаза слипались, ноги устало подгибались, поэтому я склонялась к первому варианту, когда замечание Аю возродило во мне интерес к жизни. Никогда бы не подумала, что на приёмах может быть так скучно. Из всех развлечений только хождение между гостями и обмен любезностями, ни закусок, ни танцев, оно мне, конечно, ни к чему, но всё же, который оживился я. Справы от вас не оборачивайтесь. Я искуса посмотрела в указанном направлении и мысленно согласилась с Айо. Симпатичный молодой мужчина, наверное, мой ровесник или чуть старше, обладал приятными чертами лица и круглым подбородком, подаренным, видимо, не природой, а хирургом. Рост чуть выше среднего, стильная короткая причёска и немного субтильная модельная фигура. Всё вместе создавало располагающий образ. Ну, всё же красавчиком я бы его не назвала. Да, привлекательный мужчина, согласилась я из вежливости. Не объяснять же, что он не в моем вкусе. Тем более глаза Айю заволокла мечтательная пелена, и я прозрела. Он тебе нравится? Кто? Итоки Таро? Он всем нравится, но... Ой, идет сюда. Сделайте вид, будто мы не о нем говорили. Я с улыбкой наблюдала за метаниями Аю, раскрасневшейся от смущения и искрящейся от возбуждения, она казалась сейчас не просто миленькой, а настоящей красавицей. Госпожа Аю Вонг с блистательной улыбкой произнёс: "Итта, промявшись с нами, с каждым днём вы всё хорошеете и хорошеете. Скоро настанет тот час, когда вы с лёгкостью разобьёте моё бедное сердце". Я нечеловеческим усилием воли сдержал, чтобы не фыркнуть. Более пафосно банального комплимента я ещё не слышала. Но от конфуза меня спасла любознательность. Я заметила, что к Аю все обращались с подобощностью, госпожа переводчик, что ниже её настоящего статуса. Видимо, работа под моим началом в виде наёмного сотрудника временно опускала её на ступеньку вниз. Наверное, две госпожи не могли работать на равных. Одна неизменно прислуживала другой. Занятно. И то же просто сделал приятное, а её, напомнив обо её истинном статусе, и та немедленно отреагировала, зарделась ещё больше и облизнула пересохшие губы. Ну что вы? Здесь я просто переводчик. Госпожа Аю Вонг, пожалуйста, представьте меня вашей прелестной спутнице. Я с готовностью включил свой груд улыбалась, расшаркивалась, отвишала традиционно здесь поклоны и ни на минуту не сводила изучающего взгляда с лица моего нового знакомого. Он, как и все здесь, носил маску, но почему-то выбрал образ очаровательного шалопая, любимца публики и, наверное, местного социеда. Его чёрные немного роскосые глаза улыбались вместе с тонкими губами, но ощущение лёгкого форса не покидало меня. Впрочем, страха или неприязни он не вызывал, лишь любопытство. Наверное, долгий день и затянувшийся приём утомил госпожу Маю Донишевскую, учтиво предположил я. Ну что вы, не менее вежливо откликнулась я, не забывая делать паузу, чтобы Аю успевало за мной. Мне здесь очень нравится, но день действительно был долгим. Если этот дамский угодник знает способ незаметного исчезновения со скучных приёмов, я буду готова разделить с ним мир, дружбу и жалочку. Осмелюсь предложить небольшую прогулку. Со смотровой площадки открывается чудесный вид на ночное небо. Созвездие от Хабаки особенно ярко сверкает на небосклоне, что бывает не так уж и часто. Нельзя такое пропускать. Я прищурилась и с подозрением покосилась на Ито. Намеки я считывать умела и теперь думала, насколько рискованно было соглашаться на разговор наедине. Едва ли на меня нападут на столь роскошном приёме, где каждый второй видный политик, а каждый третий его влиятельный родственник. Не могу упустить такую редкую возможность. Наконец решила я и Итто одарил меня широкой белоснежной улыбкой. На смотровую площадку мы поднимались на сверкающем лифте втроём. Итто не замолкал ни на минуту, что-то пространно вещая об особенностях наблюдения за звёздами именно в этот период года. Аю, внимал ему с трепетом фанатки, узревшей своего кумирова очю. А я по-прежнему колебалась и пессимистично успокаивала себя тем, что Ита непохож на муньека. Но если так, то всегда можно полететь вниз головой со смотровой башни. Врагу не сдаётся наш гордый варяг, или как там. Интересно, Алекс В одобрил мою авантюру или бы молча покрутил пальцем у виска. Братцы, всё ради тебя. Убью, если увижу снова. Лифт бесшумно замер на последнем этаже, и Итта тепло обратился к Аю. В его голосе я различила бархатистые нотки. Ну-ну. Госпожа Аю Вонг, если вы позволите, мы с вашей спутницей ненадолго останемся наедине. Экскурсия дела интимная, согласная? И он дерзко подмигнул ей. Краска бросилась с лица Аю. Она нечасно посмотрела на меня и проговорила: "Вас приглашают на прогулку, одиночную. Это безопасно?" Думаю, да, тут везде камеры, тогда не вижу повода отказывать. След за Ито, я шагнула на смотровую площадку, а Ю осталась в прозрачных стенах лифта. Со своей позиции она отлично видела нас, но не могла услышать. Я тут же успокоилась, как я и предполагала, Ито просто хотел поговорить с глазу на глаз. Здесь достаточно ветрено, возьмите, он скинул с плеч пиджак и протянул его мне. Я не сразу поняла, что фраза он сказал, но всё общим «Благодарю», — откликнулась я, тоже переходя на язык землян. Накинула на себя импровизированную накидку и перестала сутулиться. Спине стало тепло. Ночная прогулка не станет поводом для пересудов. Ненадолго всколыхнет общество, но серьезно не заденет. Не волнуйтесь, ваша репутация не пострадает. Я буду с трепетом петь дифирамбы вашей красоте. Он улыбнулся, впервые за вечер его улыбка показалась мне настоящей. К слову, даже лгать не придется. Вы действительно обворожительно прекрасны, как лесная Ирина. «Простите, не знакома с цинфийскими легендами?» Холоднее, чем хотела, ответила я. В душе потихоньку зрело недовольство. Меньше всего я сейчас нуждалась во флирте на фоне звездного неба. «Так о чем вы хотели поговорить?» Лесная Ирина птица с красочным оперением, отличающим её от собратьев. После захода солнца она может превращаться в невинную и прекрасную девушку, так уверяют старшие, педантично закончил Ито, а затем жестом пригласил подойти к самому краю площадки. Сам он уже давно стоял в полуоборота ко мне, локтями перейсным перела. Я пригласил вас для делового разговора, вам не стоит меня опасаться. Я вся внимание, Я тоже приблизилась к перилам, не смела посмотрела вниз, смутно сглотнула и поспешила перевести взгляд на тёмные небеса, с россыпью белоснежных, как жемчуг звёзд. С губ сорвался вздох. Открывающийся вид действительно впечатлял. И то подавил улыбку и серьёзно ответил: "Я слышал, что ваш брат сейчас активно ищет союзников среди Цинфийцев". Передайте ему, что я заинтересован в сотрудничестве и в качестве доказательства чистоты своих намерений готов опекать вас. С ито окончательно слетела маска. Сейчас передо мной стоял деловой человек и лаконично озвучивал условия сделки. Ночь играла на его лице тенями. Сейчас он казался старше, чем можно было подумать изначально. Вы знаете моего брата? Мы пересекались однажды, но наше знакомство не задалось. Теперь я понимаю, в чём было дело. К счастью для нас, вы сможете оценить ситуацию беспристрастно. Я запрокинул голову, наслаждаясь свежим ночным ветром. Воздух уже стал прохладным, а здесь на высоте казался ледяным, но меня это не смущало, взбодриться не помешает. Вы говорите, да, о том самом гении, который обнаружил ваш брат. С его стороны было крайне дальновидно отправить на цинк именно у вас. Я закусил губу и повернулся к Ито. Что именно вы подразумеваете под опекой? Всё, что потребуется, с готовностью ответил тот и пояснил, заметив мой взгляд. Я могу продемонстрировать Цинф с той стороны, которая интересует вашего брата: заводы, фабрики, исследовательские центры, лаборатории, словом, познакомить с наукой и промышленностью, предоставить доступ там, где он будет закрыт в землянке. Я хочу, чтобы вы стали его глазами и помогли принять правильное решение. звучит несколько самоуверенно. Все мужчины самоуверенны от природы, пожал плечами Ито и вновь вернулся к своей маске дамского угодника. Но у меня есть неоспоримое преимущество. Хотите знать какое? я скептически приподняла бровь. Терпеть не могу такие игры. Хотя персонаж он, конечно, занятный, если взять за основу его образ и сделать главным героем в любовном романе. Так и не дождавшись от меня вопроса, Ито разочарованно покачал головой и уже серьёзно продолжил. Я, честный, вам же нравятся честные люди, верно? Да, пожалуй, согласилась я. Меня не оставляло ощущение, что Ито чего-то не договаривает, но я решила не зацикливаться на этом. Я передам ваше слово Алексу, что ты ещё? Мне сегодня со странной интонацией протянул он и кивнул в сторону лифта. «Пойдемте, мы не можем надолго оставить малышку Айю». Да и сказано, для первого вечера достаточно. Наше отсутствие не прошло незамеченным, но какой-либо негативной реакции не последовало. Как сказала одна дородная Матрона другой, молодежь просто заскучала в присутствии старших. Чуть позже, в другом конце зала, я услышала немного насмешливый, но в целом одобрительный комментарий о том, что Ито Кетара был сражен красотой землянки и сразу же ринулся в атаку. Тут же последовала ремарка, что приличия не нарушены. Общение происходило под присмотром третьего лица Аю Вонг. У меня сложилось двоякое впечатление о нравах Цинфицев. С одной стороны, строгая мораль буквально пропитала общество, с другой местные считали симпатию и влечение вещами естественными и относились к этому снисходительно. Над подобным противоречием определённо стоило подумать. Промучившись ещё немного, я наконец сдалась «Аю, нам уже можно покинуть прием? Я так устала». «Конечно», — удивленно кивнула она. «Это же торжество в вашу честь. Никто не посмеет уйти раньше вас. Хотя некоторые уже мечтают об этом», — шепотом добавила Ая и качнула головой в сторону пожилого, сонно клюющего носом политика. Я мысленно выругалась, только зря мучила себя и других, и поинтересовалась. «Мне надо как-то официально попрощаться со всеми?» Не волнуйтесь, это не займёт много времени. Она взяла меня под руку, и мы вместе вышли в центр зала. Склонившись в низком поклоне, Аю вежливо поблагодарила всех гостей за полученное от новых знакомств удовольствие. Говорила она от моего лица. Мне оставалось только улыбаться, что я и делала. В машине первым делом скинула туфли. Вопреки собственным заверениям, под конец вечера я уже едва держалась на ногах. Стопни отдавали острой болью свежих мозолей. Избавившись от неудобной обуви, влажен наткнула голову на сиденье и только тогда спросила: "Какую должность занимает Ито Катаро? Он посланник дипломатических миссий и с последней вернулся только сегодня". "Да, ты что-то такое говорила". Пробромотала я и приложила к рту ладонь, чтобы скрыть зевок. Спать хотелось зверски. Приходилось прилагать усилия, чтобы не отключиться прямо по дороге в отель. А вот Айо выглядела бодрой, и, наверное, ей хотелось поболтать. Не дождавшись от меня новых вопросов, она, поёрзов, вернулась к последнему предмету разговора. «Итокая Таро – старший сын в семье дипломата». Его отец уже отошёл от дел и, как говорят, гордится тем, что сын продолжил его дело. Но таким, как Ито Кайтара, сложно не гордиться. Я приоткрыл уже сомкнутые глаза и искусно посмотрел на Айо. Она мечтательно улыбалась. Возможно, девочке просто не терпелось поговорить о своём кумире. Я покачал головой, прислонилась лбом к стеклу, за которым таинственно поскверкивая проносилась темнота, и пощерила её. Почему же? Он такой такой а ее сжала кулачки и прижала их к горящим румянцам щекам. Он умный, влиятельный, состоятельный и очень-очень красивый, а еще смелый и целеустремленный. Не побоялся делать операцию на ноги три раза подряд. «Прости», – осторожно вставила я, а у него были покалеченные ноги. Та вынырнула из тумана фантазии и неодобрительно поджала губы. Конечно, нет. У него всё было в порядке. Он вовсе не колека. Просто его рост оставлял желать лучшего. Ему пришлось выдержать три операции, прежде чем он достиг идеала. Я растерянно заморгала. Мне по-прежнему было непонятно, как можно переделывать себя в угоду моде, но ещё больше ставила в тупик то, что это вызывало восхищение. Сложная, наверное, операция, спросил я, просто чтобы не молчать. Непростая. Я и сама такое делала только с обратной целью уменьшал рост. Но вытягивание гораздо более болезненная процедура, к тому же, проведённая 3 раз подряд. К счастью, мы приземлились на крышу отеля, что избавило меня от необходимости как-то комментировать шокирующее меня признание, боюсь, что в этот раз не сумела бы скрыть своего замешательства. Я буду в соседнем номере, предупредила Айо, открывая дверь карточкой и делая приглашающий жест рукой. Если что-то понадобится, сообщите мне по интеркому. Спасибо. Думаю, я тебя не потревожу. Спокойной ночи. И вам. Я прислонилась спиной к закрытой двери и некоторое время так и простояла в коридоре, слепо всматриваясь в полумрак. Затем сделала шажок вперёд, зажмурилась от неожиданно вспыхнувшего света и побрěla в ванную, на ходу избавившись от платья. Уже стоя под душем, смывая струймой тёплой воды не только макияж, но и усталость, я прокрутила в голове разговор с Ито. Пришлось мысленно проговорить его несколько раз, чтобы воспроизвести дословно, ведь ни в коем случае нельзя было упустить что-то важное. Я решила в отчёте Алексу отразить ситуацию максимально детально. А там пускай сам решает, нужен ли ему такой союзник. Если, конечно, это действительно было предложение о сотрудничестве, а не провокация. Ну да ладно. Алекс взрослый мальчик и опытный игрок, он не позволит себя обмануть. Я выключила воду. потянулась за мягким пушистым полотенцем и шагнула из душевой кабинки, накинула халат, подсушила мокрые волосы полотенцем и оставила их лежать на плечах. Мельком взглянула в зеркало и вздохнула. После целого дня с макияжем видеть своё лицо без него было уже непривычно. Спокойно мая. Главное, не заиграйся. Помни, ты просто носишь маску, не более. Я думала, что усну сразу же, коснувшись головой подушки, но вместо этого долго вертелась, пока не зажгла свет и не выудила из прикроватной тумбочки ноутбук. Тот самый, что предоставил мне братец. Окошко диалогов мигало сообщения. Публичные объятия неплохо придумано, Алекс. Я хмыкнула и быстро набрала ответ. Знала, что ты оценишь эту провокацию. Я не успела прикрыть крышку ноутбука, как негромкое тренька не заставило снова посмотреть на экран. Не сознавайся. Мне понравился ход с акронизацией твоей книги. Завтра пришлю список потенциальных режиссёров. У меня перехватило дыхание, рука дрогнула, после чего самотошно замелькала по клавиатуре. Ты это серьёзно? Не смей. Я против. Поговорим об этом позже. Не забудь выслать отчёт. Спокойной ночи. Вот самоуверенный индюк, ворголс я, упал на подушке и накрылся одеялом с головой. Меньше всего мне бы хотелось, чтобы мою историю вывернули наизнанку и искромсал своим оригинальным видением как унибудь режиссёр. Всегда искренне считала, что любая экранизация это тихое измывательство над творчеством писателя, прикрытое благими целями. Садиться за отчёт совершенно не хотелось, и я щёлкнула по ярлыку, выходя в мировую сеть. Посмотрим, о чём сегодня пишут в новостях. Я перешла на цинфийские инфоресурсы, и первое, что выдал поисковик – мою же собственную фотографию в аэропорту. Жимая в руке воздушные шары, я стояла в полоборота к камере и сияла улыбкой. Надо же, будь здесь изображена другая девушка, подумала бы, что она действительно счастлива. Я опустила взгляд ниже и наткнулась на кричащий заголовок. «Прекрасная землянка покорила всех». Я лишь фыркнула и забегала глазами по статье, выдергивая отдельные фразы – Письменный Ценфийский всё ещё давался мне с трудом. Деликатные манеры и красивое лицо в сочетании с редкостной открытостью. Не проявляла ни малейшего признака агрессии или подозрительности. Очаровательный конфуз подтвердил расположение землянки к ценфийцам и продемонстрировал Я перескочил на другую статью. Что стало причиной срыва первого контакта? Вздрогнув, быстро защёлкнула клавишами, открыла вкладку на весь экран и напряжённо просмотрела её. Прежде мы были уверены, что дипломатическая миссия, направленная к землянам, потерпела фиаско из-за иррациональной неприязнь к нам этой расы. Однако сегодняшнее поведение госпожи Майе Денишевской заставило усомниться в правдивости этой теории. Неловкая и весьма забавная ситуация, случившаяся на автограф-сессии Дайсаки Акана, продемонстрировала, что у новоприбывшей гостьи нет абсолютно никаких предрассудков по отношению к нашему народу. Подтверждением могут служить эти фото. Ниже была вложена ссылка на серию фотографий, сделанных одна за другой. Вот я широкой улыбкой обнимаю Дайса, вот на моем лице застыл непонимание, затем мелькнул ужас, а в качестве финального аккорда краска заливает щеки. Репортаж заканчивался фотографией взаимных поклонов. «Ну что ж, неплохо», – буркнула я и продолжила поиск. На одном из ресурсов я увидела интервью моих случайных знакомых, жаждавших стать обладателями памятного сувенира от «Землянки». Она была очень милой, несколько раз поприветствовала и согласилась сделать совместное фото. К сожалению, охрана не подпустила нас близко, но было видно, что это очень огорчило госпожу Майю Данишевскую. Мы тронуты ее чуткостью. «Ладно, так, а что у нас здесь?» Режиссёры, срочно отзовитесь. Госпожа Майя Данишевская поделилась сокровенным. Она мечтает, чтобы по её книге сняли фильм. Ценфийский кинематограф мог бы реализовать желание прекрасной землянки. Наши режиссёры славятся своим смелым подходом и дочитывать я не стала. Зажмурилась, сделала вид, что этого не было, и открыла ирийские новости. Как я и думала, правительство решило действовать методом кнута. Хлынула волна сокращений, и одновременно с ней появились многочисленные вакансии на северных месторождениях. Хмурясь, я пролистала ленту до конца и лишь на одном небольшом ресурсе наткнулась на крошечную заметку. Алекс Данишевский был допрошен в связи с исчезновением сестры. Что за бред? Разве они не в курсе, что я улетела на ЦИНУ? Алекс Данишевский подозревается в похищении своей сестры, по предварительным сведениям, покинувшей квартиру принудительно. В настоящий момент ведется следствие. Я несколько раз перечитала этот короткий абзац, думаю, что зрение сыграло со мной шутку. Нет, все верно. Грудь сдавила, а пальцы свело так, что короткий вопрос я набирала непозволительно долго. Ты в порядке? Обхватила над бок руками, прижала к себе и, казалось, целой вечности ожидала ответа. Абсолютно. Выдохнула. Сморгнула выступившие слезы и не смогла остановиться. «Точно? Майя, ты меня отвлекаешь. Если не спишь, займись отчетом. Я все еще жду его». Воображение с радостью садиста подбросило картину, где Алекс набирает мне сообщение с наладонника в паузах между допросами. Почему-то представилась маленькая душная комнатушка, железный стул, орущий мужчина и Алекс с кровоподтеками на лице. Я вздрогнула и отогнала мрачные мысли. Братец, конечно, на многое способен, но протащить в тюрьму на ладонник и отвечать мне в перерывах между пытками – это уже слишком даже для него. И все же после такой эмоциональной стряски уснуть я так и не смогла. Послушно сел за отчет и провозилась с ним еще часа два. Затем сбросила короткое сообщение Лидии. «Со мной все в порядке. Завтра позвоню и расскажу подробности». И потушила свет. На этот раз отключилась я моментально.